В Варшавское восстание. Варшава восстала. Город превратился в сплошную ловушку, место опасной и захватывающей военной игры. В штаб квартире одного из батальонов армии Краёвой на Макотовской отряд добровольцев принимает присягу. Все юные, многие подростки, есть даже дети лет 10-11. Среди добровольцев уличные артисты Ева и Гусь. Перед лицом Всевышнего и святой Девы Марии кладу руки на этот святой крест, знак муки и спасения, и присягаю быть верна моей отчизне, Польской республике, нерушимо стоять на охране её чести и за освобождение её из неволи воевать изо всех сил, даже ценою собственной жизни, говорит Ева. Ева принимает псевдоним Шпилька. Здесь у каждого своя кличка: Гром, Яйцо, Колос, Кукла. Только Гусь, сочинитель запрещённых песенок, так и остался Гусем. Никто просто представить себе не может, чтобы он назывался как-то иначе. Отряд выходит на улицу строить баррикаду. Во дворе медицинского института валяется пробитое пулями, потрёпанное чучело ишака. Повстанцы выдружают его на баррикаду, а на загривке прикрепляют портрет Гитлера. Наступает вечер. Самолеты союзников сбрасывают на город оружие для повстанцев. Немецкие зенитки лупят, в небе над городом перекрещиваются лучи прожекторов, рвутся снаряды. Ева и Гусь выбираются на улицу, чтобы достать оружие. Ева дышит полной грудью. Ощущение опасности и свободы свежий ночной воздух и грохот бодрят возбуждают они просто боятся нас и скоро польша будет свободной бульвар залит светом из окон госпиталя пилсудского пускают ракеты значит надо быстрее останавливаются отдышаться потом две согнутые тени отделяются от кустов бегом Гусь уже на той стороне, у стены, и вдруг новая ракета освещает их, бросает длинные тени поперёк бульвара. Пулемётные очереди прошивают тёплый и тёмный августовский воздух. На середине бульвара полоска зелени, кусты помидоров, ева падает на живот прямо в них, в запах паสлёна и густые тёмные листья. Красные и белые трассы направлены на неё. Пули бьют по грядкам, осыпают лицо землей, но Еве не страшно. Одна из пуль разбивает в дребезги крупный зрелый помидор. Ева обрызгана сладким теплым соком и семечками. Перерыв между ракетами, и Ева перебегает через темный бульвар к зданию театрика с выбитыми окнами. — Томаты, наши красные союзники! — шепчет гусь. Оба нервно смеются. Остаток пути ему даётся преодолеть незамеченными. Театрик пустует пятый год, дощатые полы скрипят, выбитые окна заколочены досками. "Гляди", шепчет Гусь, указывая в щель между досками. "Гиляфы". По улице движется грузовик, на нём нагруженная взрывчаткой танкетка. "Взорвём", предлагает Гусь. Он кидает в Гиляфа бутылку с зажигательной смесью. Мощный взрыв превращает Гвиафа в столб огня. Евахо хохочет от восторга и хлопает в ладоши. Уходим, командует гусь, потому что немцы уже бьют по их позиции с крыши здания напротив. Полком к дверям, потом за мной. Они движутся стремительно. Тёмный театрик полон закоулков, но гусь бывал здесь и раньше. Они выскакивают на задний двор, выстрелы позади. В кирпичном заборе пролом, за ним заросли какие-то разбитые парники, продираются бегом через заброшенный парк, стремительно огибают кучу битого кирпича и через подворотню вылетают на другую улицу. Перед ними высится полуразрушенный, взорванный когда-то костёл. "Сюда", шепчет Гусь, указывая наверх. Там белеет парашют. Это и есть контейнер с боеприпасами, сброшенный союзниками. Зацепился с тропами за водосточную трубу. Они входят в костел. Внутри темно, Еве становится не по себе. «Тедди, ты здесь?» — зовет гусь. «Здесь!» — раздается голос подхорунжего Тедди из их отряда. «Принесли!» — гусь достает веревку. Мужчины поднимаются наверх, Ева остается стеречь внизу. В темноте и тишине Еве не страшно, но лихорадочное возбуждение проходит и сразу начинает клонить в дрёму. Ева рассматривает плиты под ногами, думая о том, как преображается всё вокруг, когда борешься за свободу, как появляется надежда, как ты сам становишься другим, непокорным, живым, как нет больше ни голода, ни жажды, ни страха смерти, ни сна. Ева зевает, Но шум и шаги доносятся с улицы, и она вновь напряжена. Немцы проезжают мимо, в костел не заглядывают и контейнера не замечают. Тедди и Гусь возвращаются с добычей. Теперь предстоит доставить коробки с патронами в штаб-квартиру. Непростая задача. Они держатся в тени домов, пережидают немецкие патрули. Кононада уже стихла, время подходит к трём часам ночи. Снова парк. Гусь больше не смеётся, он серьёзен. Есть риск наткнуться на засаду. Пересекать бульвар в том же месте нельзя, они выходят на него там, где начинается ряд высоких узловатых тополей. Темно. Их встречают Ейцо и Ватя. Четверо вместе ящик проще. Ева шпилька, как самая незаметная неслышная идет и неслышная, идёт впереди, крутит головой, наблюдая. Вдруг, несмотря на стиль, как будто ветром приносят винтовочные выстрелы с крыши. — В подворотню! Повстанцы резко поворачивают, ускоряясь. Ступает пулемет. Их заметили. Тедди вдруг спотыкается, роняет свой угол ящика и падает на спину. «Вставай — Вставай! Гусь пытается его поднять, и Ева видит в полумраке, что грудь Тедди разорвана пулей. Мертв. Поля звякает о металлическую балку, торчащую из полуразрушенного дома. Без лишних слов Ева подхватывает ящик, и они на полном ходу врываются в подворотню, во дворе поворачивают за угол, теперь по тропинке наискось. Вот она, их штаб-квартира. Ватся плачет, Ева и Яйцо обнимают ее. «Надо вернуться за ним, надо вернуться!» — повторяет Ватся. «Не сейчас», — качает головой гусь, — «завтра утром». Но утром тело Теди на улице больше нет. Вылазки приходится делать почти каждый день, и каждый день кто-то погибает. В подвале их дома доктор оказывает раненым помощь, оперирует, зашивает раны, делает ампутации. Погибла Люся, самая молодая и свизна их отряда. Ей было 10 лет. Никто не знал, откуда она взялась, кто её родители и есть ли они. И Цой и Колос погибли в атаке двух взводов на госпиталь, пытаясь выбить оттуда немцев, а заодно добыть продовольствие и перевязочные материалы. Госпиталь в итоге удалось взять, но спустя 5 дней пришлось оставить, так как немцы подтянули дополнительные силы. Противостоять им не было никакой возможности. Постепенно становилось ясно, что помощи ждать не стоит. Немцы бомбили и обстреливали их район. Начался голод. С захваченных немцами улиц в Макоту встикались беженцы. Немцы победят? спросила однажды Ева гуся. Гусь помотал головой. Смотри, что происходит. Их выгнали ото всюду. Скоро они начнут жрать сами себя. А что будет с нами? С городом, со всей Польшей? Наше дело безнадёжное, сказал гусь. «Разве не знаешь? Продержаться до прихода союзников, да, пожалуй, но освободить город самим невозможно. Немцы проигрывают, но их много, а помогать нам никто не собирается. Русские стоят за Вислой, а англичане с американцами заняты своими делами». «Они просто предатели», — сказала Ева мрачно. С крыши Ева видела большую часть Варшавы. Тут и там горело. Сдался старый город, сдалась охота над районом Воля, где когда-то жила Ева, поднимался дым. Гусь рассмеялся. Они не предатели, дело в том, что Польша нужна только нам самим, а больше никому. Каждый вечер немцы атаковали, и вот атака началась снова. Бойцы отстреливались из окон, боеприпасов оставалось немного, и взять их было уже не откуда. Ставал вопрос: что делать дальше? Что с остальными? спросил Лешек. Связь потеряна, ответил гусь. Добраться до них невозможно, немцы нас отрезали. Надо уходить, они нас прикончат. Прикончат в любом случае, сказал гусь. Ах ты, подонок, у тебя ещё и граната. Он метким выстрелом снял немца, граната разорвалась внизу, зацепив ещё двоих. Ева, кажется, у нас нет другого выхода. Придётся петь, иначе они никогда отсюда не уберутся. О, Боже, польшу сохранял давно ты, затянул гусь, осиял блеском мощи и власти, как укрывал нас щит твоей заботы, как отводил ты беду и зло счастье. Перед алтарями просим дни и ночи, подхватила Ева. Бога славы свободу Польше. Ох! Затрехтел пулемёт. Гуси Лешек перезаряжали и стреляли не переставая. "Запоминай, Ева", спокойно сказал гусь. "В углу двора, за кустом боярышника, круглый люк, рядом в подвальном окошке справа за решёткой монтировка. Твоих сил хватит, чтобы поддеть люк и спуститься вниз". «Дальше беги по подземным трубам в сторону центра. Если увидишь дневной свет раньше, берегись. Немцы могут бросить гранату». И он снова запел. «Одно лишь слово, слово твое, Боже! Вмиг нас из праха воскресить способно. Если же кары мы твои заслужим, сделай нас прахом, но прахом свободным». «Никуда не пойду», — сказала Ева. «Никуда не пойду», — сказала Ева. останусь с тобой пред алтарями просим дни и ночи благослови свободу Польши оч Господь вернулся к Еве Нет, сказал он. Уходи. Я прошу тебя. Ева замолчала и закрыла лицо руками. 3 года они пели вместе, но так ни разу и не поговорили. Гусь поставил винтовку и шагнул к ней.